Приложение 17-е. 1576 год. Ноября 23-е. Порядная крестьян Никифора Яковлева сына и Сафунтия Афанасьева сына Вяжицкому монастырю на деревню Липовец в Заверяжском погосте. Сюяз Микифор Яковлев Сын дояз Сафонтий Афанасьев, сын Васильевы крестьяни Босланова, из деревни из Замушья. Дали есть мне на субя запись вежутскому слуги Тимохе Павлову сыну в том, что подрядилися есть мне за Николу Чудетворца в Заверяжской погост на деревню в Липовец на штину обжи. А взяли есть мы подмоги 2 рубля. «Московскую да льготы на два годы, в монастырь Дани не давати и не ходите на дело от лета 7085-го да, до лета 87-го. А живучи нам на той деревне тягло государское всякие тянути с волостью вместе, как саху наставим. А за ту подмогу нам и за льготу деревня распахати» и поля огородите и старые харомы почините и новые поставите два хлеба да мельня и как пройдут те льготные два года и нам давать в монастырь Николы Чудятворцу об року по рублю по московскому на год и на дело на монастырское ходить как иные крестьяне ходят а не отживём мы тех льготных двух годов и деревни не расчистив, и поля не оградив, и хором старых не починив, и новых не поставив, да пойдём вон. И нам та подмога монастырская 2 рубля московская по сей день записи отдать и слуге Тимофею Павлову. А на то послухи Еремей Семёнов, да Конн Никитин. А запись писал Матфей Ецфедоров, сын Вежецкий, слуга, лето 7085 ноября, в 23-й день. Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства. Номер 178. Изданы археографическую комиссию Санкт-Петербург, 1838 год.